Глава 23 В итоге сразу к Мамбову мы не пошли, потому что прямо в дверях я столкнулся с официантом, который принес еду прямо в номер. Втянув носом идущие от тюрешки запахи, я понял, что страшно проголодался. Принесли не только еду на вынос в моих фирменных коробках с жующей рысью, но и горячее. «Вот ваше сиятельство», — официант поставил на стол под нос. «Вам этот бульончик. После такого ранения?» «Самое оно будет», — сказал он, улыбаясь. «Ваше сиятельство?» И он сгрузил перед Машкой всякие вкусности, еще раз улыбнулся и вышел. а Я посмотрел ему вслед и перевел взгляд на стол. «Да вы издеваетесь!» «Пей, бульончик», — пропела Маша, глядя на меня сияющими глазами. «Видишь, как о тебе заботятся все местные жители и работники отелей». «А тебе так про прорысивы не заботятся». «Это точно. Вот так даже они не заботятся». Я оглядел в стол. «Нет, я против бульона ничего не имею. Он даже некоторые сентиментальные воспоминания вызывает. Но просто так его хлебать я точно не буду». Перегнувшись через стол, я, не негрядя, забрал несколько коробок и придвинул их к себе поближе. Потом подумал и ополовинил какой-то салат, который Маше принесли, и жаркое. Вот теперь можно приступать. «Рысев, ты забрал у меня еду». Я потерял много энергии. У меня не двигается рука. Меня морили голодом в этом жутком заведении, которое какой-то шутник назвал клиникой. Я посмотрел на нее. А теперь еще и родная жена пытается стать вдовой, не давая мне восстановиться. «Женя». Маша придвинула ко мне свою тарелку с мясом. «Не надо так говорить». «Я пошутил», — ответил невозмутимо. «Ты пока не хочешь остаться вдовой, но все остальное — истинная правда». «Помнится, ты не ел мясо». Маша прищурилась и забрала свою тарелку. «Было дело, да. Я приступил к позднему завтраку или раннему обеду. Это было давно. Мы еще не были женаты, и Фыра сдалась первой». «Фыра, скорее всего, чувствует, что с тобой что-то произошло, и переживает», — тихо сказала Маша. «Да, и я чувствую. Вот меня и мотает на эмоциональных качелях. Если этот чертов юрист не вылезет из кабака в Иркутске, или где он там застрял и не придет в ближайшие дни, боюсь, он может нарваться на крупные неприятности». Я посмотрел на еду. «Не хочу. Только что хотел, и как отрезала Я встал из-за стола и принялся застёгивать рубашку. — Я с тобой с ума когда-нибудь сойду, — пожаловалась Маша и тоже встала. — Не сойдёшь. Ты сильная. Я притянул её к себе. — Мне сегодня ночью особый уход понадобится. Раненому герою будет обеспечен особый уход. — Посмотрим на твоё поведение. Маша быстро поцеловала меня и отошла в сторону. — А лучше потом, после вечерней обработки шрамов да ты права а то я до мамбова не дойду и не найду свой мольберт я прямо чувствую как плечо кольнуло ой ее неловко повернул руку и выругался потому что кольнуло и это было довольно болезненно как это вообще произошло процедил я отставив игривые мысли как меня порвали в наши теперь уже личные изнанки я мать вашу зашивал сам себе рану на бочине А «Здесь меня ранили всего лишь в плечо!» «Женя, успокойся. Все будет хорошо!» Маша прильнула ко мне, гладя по спине, по рукам. «Я знаю». Откнувшись лбом ей в плечо, я старательно ловил дзен. «И только это меня останавливает, чтобы не совершить что-нибудь безумное. Ладно, я пошел». Выйдя в коридор, я на мгновение остановился, а потом решительно направился к комнате Олега. Комната была заперта. Я постучал, мне никто не ответил. По коридору пробегала горничная, которую я весьма ловко перехватил за руку. «Ты не знаешь, граф Мамбов сейчас у себя?» — спросил я, притягивая девчонку к себе поближе. «Нет ваше сиятельство», — пискнула она. «Его сиятельство час назад куда-то ушел. И куда он мог уйти час назад? Сейчас еще день в самом разгаре». Я рассуждал вслух, все еще удерживая девчонку рядом с собой. «Вот что. Мне все еще нужен мой мольберт. У тебя ведь есть ключ от номера графа Мамбова?» «Да, конечно. Я же номер должна убирать». Девушка дернулась, пытаясь освободиться, но я держал крепко, в то же время стараясь не причинить боли. «Открывай». Я подтолкнул ее к двери. «Но его сиятельство ушло. Как я могу открыть?» возмутилась она. «Действительно, я задумался». «И что будем делать?» «Подождем, когда граф вернется?» С надеждой спросила девушка. «Это может занять неоправданно много времени, а мне, может, понадобиться мой мольберт», все еще задумчиво проговорил я. «Так это ваш мольберт?» Воскликнула девчонка, и я удивленно посмотрел на нее. «Так, что происходит?» Оглядев ее с головы до ног, я снова подтолкнул ее к комнате. «Тебе не надо навести порядок у графа в номере?» «Ну, вообще-то, да, надо бы...» — протянула она. «Вот и отлично. Открывай». Она закусила губу. Тогда я чуть наклонился и прошептал. «Я все равно туда войду. С твоей помощью или без нее. Но если ты сейчас откроешь дверь ключом, то мы сэкономим уйму времени и избежим порчи замка, а, возможно, и всей двери. «Да?» Она чуть повернула голову и уставилась мне в глаза. Зрение слегка изменилось, и я чуть не вырубался. Опять глаза светятся. рысенный дар стремился запустить регенерацию и, казалось, жил своей жизнью. «Да!» Я чуть приподнял губы в улыбке. «Открывай!» Она вытащила ключ и принялась открывать дверь в номер Олега. продолжая глядеть мне в глаза». Казалось, девчонка плохо соображает, что делает. Щелкнул замок, и я улыбнулся шире. «Спасибо, милая. Можешь немного подождать. Я сейчас осмотрюсь, а ты снова запрешь дверь». Отпустив ее, я взялся за ручку. «Рысев, тебе совершенно нельзя одного отпускать. Сразу же девушек тискать начинаешь». Маша высунулась в коридор и только головой покачала, глядя, как девчонка нервно прикусила губу и стояла, прислонившись к стене. «Это совпадение!» Я открыл дверь и замер на пороге. «Вот такого я почему-то не ожидал!» Войдя в комнату, остановился перед Мольбертом. На нем был нарисован шарж. Двое очень неодетые девицы с весьма выдающимися хммм внутренними мирами сидели на столе. Ножки в чулочках, одетые исключительно в корсеты. Один из корсетов висел на мольберте, и можно было разглядеть потрясающее сходство рисунка с оригиналом. «Не могу сказать, что нарисовано неталантливо». Я встал перед рисунком, рассматривая детали. «Это явно рука Олега. Особенно хорошо у него получились, эм, глаза. Да, глаза определенно хороши». «Что ты тут? О, мать соколиха!» Маша остановилась на пороге и, закрыв рот рукой, прыснула. «Давай купим тебе что-нибудь такое», — я указал на корсет. «Не поверишь, но, глядя на эти прекрасные глаза, мне сильно захотелось увидеть тебя в этом». «Женя, Олега нет. и Если тебе нужен мольберт, забирай, и пойдем уже в наш номер», — наконец смогла сказать Маша. «Как я могу забрать мольберт, если Мамбова действительно посетила вдохновение?» к тому же как я могу забрать его вот с этим тут я разглядел все еще стоящую у стены девчонку это твое она покраснела но не ответила я же перевел взгляд с нее на рисунок ага вот это слева кажется она и есть интересно да скольки они здесь резвились если она убежала забыв элемент своей одежды похоже олег пустил за во все тяжкие Я снова посмотрел на рисунок и покачал головой. «Это как же его Вероника Егоровна зацепить смогла?» Выйдя из комнаты, я кивнул на нее девчонке. «Можешь закрывать». Затем посмотрел на жену. «У тебя есть хотя бы предположение, где он может быть?» «Нет». Она развела руками. «Где угодно. Олег вполне мог пойти в клинику. Он же не знал, что ты решишь сбежать». Я вчера предупреждал, что ни дня не останусь в этой тюрьме для больных людей, которым просто некуда деваться. Ну да, Мамбов мог пойти ко мне. Вот только меня там нет, а Олег все еще не вернулся. «Женя, Мамбов не маленький, найдется», — улыбнулась Маша. Пока я уговаривал горничную открыть номер, а потом разглядывал творчество друга, остатки обеда или все еще завтрака унесли. «Я не боюсь, что он не найдется». «Я боюсь, что он в историю вляпается», — ответил я маша, «А я к нему уже привык. Не хотелось бы потерять друга. Вот что пойду я, пожалуй, прогуляюсь. Заодно сурово найду. Он должен знать, куда Олег подался». «Мне пойти с тобой?» — серьезно спросила Маша. Я долго смотрел на ее осунувшееся ричико и покачал головой. «Не стоит. Тебе отдохнуть надо». «Тем более я боюсь, что вытаскивать Мамбова придется из каких-нибудь притонов, и это может быть небезопасно. Люди порой куда паскуднее тварей». Я привлек ее к себе и поцеловал в макушку. «Отдыхай». «Ты же не один будешь по притонам шастать?» уточнила Маша. «Нет, разумеется. Я сейчас не боец, так что нужно будет подстраховаться. Да я в любом случае кого-нибудь из ребят бы взял». Даже если бы этого несчастного случая со мной не произошло. Потому что тварей понять можно, а вот людей. На Мамбова посмотри. Вот какого хера он творит. Судя по оговоркам, это далеко не первый случай, когда его продинамили. Или именно этот оказался той самой последней каплей. «Я не очень понимаю, о чём ты говоришь», — призналась Маша. «Меня по вполне понятным причинам в ваши чисто мужские проблемы никогда не посвящали». «И это правильно!» Я вздохнул и поднял куртку. Ее отремонтировали, но все равно было заметно, что куртку зашивали. «Я бомж! У меня даже приличной куртки нет! Щетка этой горели только растет, потому что я приехал сюда вполне приличным человеком и художником. А когда мы будем уезжать, то меня начнет каждый городовой останавливать и сравнивать мое лицо с базой разыскиваемых преступников», провозгласил я с пафосом. «В общем, конец моему так тщательно выписанному имиджу. Бриться не буду, нужно соответствовать во всем. Ты ничего против легкой щетины не имеешь?» — спросил я Машу. а «Вот и проверим», — она хмыкнула и зевнула. «Ты прав. Мне надо выспаться. Что-то эта дурацкая практика вымотала меня до предела». «И не говори!» Я набросил куртку на плечи. «Не буду надевать. На улице вроде не холодно» как представлю, что придётся в реальный мир возвращаться без нормальной одежды, сразу дрожь пробирает. Там сейчас зима в самом разгаре. Через холл мне удалось проскочить незамеченным. Портье отвлёкся на какого-то гостя, а хозяин, скорее всего, ножи продолжал инспектировать, потому что со стороны ресторана время от времени до холода летали невнятные вопли. Оказавшись на улице, огляделся по сторонам. Сырого не наблюдалось. С этим понятно. Или мамба вывозит, или дела принимает и в новом офисе обустраивается. Но я понятия не имею, где этот новый офис расположен. Надо, наверное, любого другого извозчика хватать и ездить по форту. Поселение небольшое, но кого-нибудь знакомого точно наткнусь, в конце концов. Я еще раз обвел взглядом улицу, заприметил парочку скучающих возниц и уже хотел направиться к одному из них, как ко мне подкатил экипаж. «Ваше сиятельство!» «Как хорошо, что вы поправились», — улыбаясь во весь рот, заявил извозчик. Приглядевшись, я узнал в нем одного из тех парней, которые хотели к нам на выручку идти, когда мы с Мамбовым с ящерицами воевали. «Ага», — я подошел поближе, — «спасибо на добром слове». «Где Сыров?» «Так ведь Андрей Андреевич обустраивается. Его же начальником местного отделения Дмитрий Федорович назначил», — все еще улыбаясь, заявил парень. А меня Андрей Андреевич сюда отправил, чтобы постоянно на подхвате быть. Сам-то уже никак не сможет». «Это точно. Дела службы безопасности весьма хлопотные, даже в такой дыре, как этот форт». Я внимательно посмотрел на парня. «Как же его зовут?» «Нет, не помню». «Имя мне свое, напомни». «Захар чернышов быстро ответил он. «Вот что, Захар, ты не знаешь, чисто случайно, где граф Мамбов?» — спросил я, не отводя от него пристального взгляда. «Ну...» — протянул парень. «Знаю. Он сначала в клинику поехал, а потом вышел оттуда и долго ругался. гров долго сетовал, что вы, ваше сиятельство, не предупредили его о том, что решили покинуть клинику этим утром. Ну а потом...» «Я так понял, Олег Владимирович к Елене Вадимовне Магнолиной подался». «А зачем?» Я улыбнулся, продолжая смотреть ему в глаза. Чернышев замялся. но «Ну уже Захар, я совсем с этими ранениями отстал от жизни, даже не знаю, кто такая эта Елена Вадимовна. На вечере у шиповников меня точно ей не представляли». «Вряд ли она там была», — усмехнулся Захар. «Хотя ее салон всегда открыт для посещений, особенно мужчинам». «По-моему, она прислала приглашение его сиятельству, и сегодня он решил на него ответить». «Днем?» Я почувствовал, что у меня скулы сводят. «Ток вечером он, скорее всего, опять по игорным домам пойдет», — вздохнул чернышов «Вы бы ему сказали, ваше сиятельство. Мы с ребятами все понимаем, у вас отпуск, ну надо как-то аккуратнее быть. Вы все-таки начальник над всеми нами, и над графом Мамбовым в том числе». «Да и друга он скорее послушает». «Я сомневаюсь, что состояние Олега сейчас позволит ему кого-то выслушать». Я поправил куртку на плечах. «Все-таки прохладно. Но как представлю, что ее нужно будет надевать и снимать, мне сразу дурно становится. Так что пускай на плечах висит. Не замерзну, поди». «Вот что. Отвези меня к этой Елене Вадимовне». Что-то мне очень захотелось полюбоваться салоном, который для мужчин в любое время дня и ночи открыт. В салоне у Магнолиной Мамбова не оказалось. Он был, но быстро ушел. Судя по слегка раздосадованному личику хорошенькой и дикосексуальной хозяйки, пробыл Олег здесь недолго, ничего не делал и ушел, не обещая вернуться. С трудом вырвавшись из лап Елены Вадимовны, ссылаясь на тяжелое ранение, я вышел на улицу. «Если я правильно понимаю, ушел отсюда Мамбов на своих двоих». Я вопросительно посмотрел на чернышова «Я не знаю. Может, настоящего извозчика нанял. Но я его больше никуда не возил». Захар развел руками. «Так». Я провел здоровой рукой по волосам. «И куда он мог пойти?» «Куда здесь можно пойти, да еще и в это время?» «И дома уже начинают помаленьку открываться» вздохнул чернышов «Ясно». Я посмотрел на него, прикидывая, что делать. «Сколько всего игорных домов в форте?» «Вместе с сомнительными девять», что-то прикинув, ответил Захар. «Сколько?» Я почувствовал диссонанс. «А откуда здесь столько?» «Так ведь игроки специально приезжают, чтобы деньги спустить», пожал плечами Захар. «Надеются, правда, что выиграют?» «Ваша история, ваше сиятельство, кстати, уже в местную легенду превратилась. Та, где вы шахту выиграли». «Ясно». Я решительно надел куртку, мощность при этом, когда натягивал рукав на поврежденную руку. «Поехали. Начнем с горного дома Леднева. Где-нибудь да отыщем». Искать пришлось долго. Мамбов словно чувствовал, что я пытаюсь его найти, Уходил из очередного притона за десять минут до того, как я туда наведывался. Он везде играл, выигрывал, но не слишком значительные суммы. Претензий к нему ни у кого не было. Когда мы приготовились идти на второй заход, уже начало темнеть «Я убью его!» — процедил я, вылезая из экипажа перед игорным домом Леднева. «Просто убью!» Открыв дверь чуть ли не с ноги, вошел в зал. Он уже был наполовину заполнен игроками. Кабаре приступила к работе, и сейчас там пела вполне интересная певичка. Да, до жужу ей было далеко, но девушка старалась. Мамбова я увидел сразу. Все-таки породистого графа трудно спутать с кем-то еще. Наличие дара откладывало свой едва заметный отпечаток. Почему-то раньше я об этом не задумывался, зато сейчас видел эти нюансы очень отчетливо. «Может быть, сказалось то, что я весь день мотаюсь по сомнительным заведениям и насмотрелся на разные лица так, что до конца жизни хватит». Подойдя к его столу, я сел напротив и принялся разглядывать, словно впервые увидел. «Воспитывать будешь?» — буднично спросил Олег, доставая одну фишку из небольшой кучи перед собой и принимаясь вертеть ее в пальцах. «Я тебе не отец, чтобы воспитывать». В зале было жарко. И я неловко стянул куртку, ругнувшись, когда потревожил рану. Олег пристально смотрел на меня, хмурясь, когда видел мои неуклюжие движения, так не похожие сейчас на знакомые ему плавные кошачьи. «Я даже не буду спрашивать тебя, что стряслось. Не надо быть аналитиком, чтобы просчитать причину». «И что тогда ты хочешь от меня?» Мамбов смотрел, не мигая. Я молчал, и когда молчание начало затягиваться, повернулся и сделал знак крупье. Тот понял все правильно и быстро поменял на фишки, небрежно переданные ему, деньги. «Я чудовищно устал, Олег. Ты даже не представляешь, насколько. И тоже не прочь развлечься. Сыграем?»